Глава двадцатая. Приезд наследника. Хозяин! Дедушка в двери дома сторожа морга постучал без лишней интеллигентности. Еще чуть сильнее, и пополам бы она развалилась. Почему так? А третий раз он уже подать знак о своем здесь присутствии пытался. Сначала стучал не сильно. Второй раз уже больше стараний приложил. Третий раз. Во всю моченьку. Хорошо в дверь сапогом не пинал, тогда бы ее точно менять пришлось. В доме живые души были. Через занавесочки, что на окнах красовались, свет из комнаты пробивался, музыка внутри играла, силуэт человеческой фигуры мелькал. «Иду, иду!» Наконец раздалось долгожданное за дверью. Старик на свой кулак подул. Немного отшиб он его. За дверью металлически заскрежетал. «Открываю, открываю! Подождите немного!» Дверь со скрипом растворилась. «Вы бы сильнее стучали! Глуховат!» «Куда уж сильнее!» Чуть дверь и устояла. Дедушка опять пальцы гнуть начал. Катаржанские знаки подавать. Открывший дверь кивнул, пустырь за спинами пришедших внимательным взглядом окинул. Жестом внутрь пригласил. При этом глуповатое выражение с его лица исчезло. В Волчье что-то появилось. Причем не злое, доброе. Свои, такие же, как он, пришли. Играть в игры было нечего. «Надолго?» — был задан вопрос пришедшим. «Что, ячейку даже не попьете?» — попытался пошутить медведь. «На ночь пока планируем. Но кто его знает?» — уже на полном серьезе ответил дедушка. — Я что спросил? — В городе наследник прибывает. Полиция землю носом роет, — объяснил свой вопрос хозяин дома. — Я вас не выгоняю. Думаю, как сделать лучше. — Наследник! — Что его сюда принесло? Пить это у дедушки к руководству города сроду не было. Частенько он первых лиц города поругивал. И было за что. Вон, опять островитяне куда дошли. На границе не могли их остановить. Кто виноват? Кто не готов был? Не сам же дедушка. Разные есть версии. Да нам-то какое дело. Лишь бы нас не трогали. Если чего, имеется у меня куда вас спрятать. Дедушка кивнул. принятому мол, к сведению. Умывайтесь, а потом за стол. Ужинать будем. Не откажемся. Только без выпивки. Определил ассортимент на столе старик. «Как скажете, как скажете!» Не возразил сторож морга. Выставлено было на стол перед пришедшими, хоть и без изысков, но обильно. Сторож один жил, разносол, ему готовить было некому. «Вот наследник у вас, а на улице полиции не видно!» Прожевав очередной кусочек мяса, поинтересовался Алексей у хозяина дома. В городе и на территориях, что под ним, Власть была просто устроена. На вершине пирамиды стоял не царь или какой-то император, а просто глава города. У него имелся наследник или наследница. Сейчас первый вариант. Через какое-то время он новым главой станет. Никто главу не выбирал и не назначал. Баловство это. Назначал сам глава. Всех и по своему усмотрению. Кто не справлялся, тут же меняли просто да а что мудрить то чем проще система тем она надежнее есть полиция куда она денется сейчас она вся наследника охраняет вокруг него впереди и сзади из боков прикрывает куда он туда и она к нам в больницу ну теперь госпиталь должен он тоже приехать так говорили получил найденов исчерпывающий ответ Быть главой города непросто. Готовиться к этому надо. Поэтому к наследнику представлялся воспитатель и учителя. Вот сейчас со своим воспитателем наследник свои будущие владения и объезжал. Что и как есть на самом деле смотрел. С людьми на местах знакомился и себя показывал. Нет, в лицо его и так знали. На медных монетах города его портрет уже несколько лет чеканили с того самого момента, как он официально наследником был объявлен. На серебре и золоте был портрет главы, а на меди наследник. Золотого портрета он пока не заслужил. Все у него впереди. Показать себя он был должен в решении вопросов, пока не очень важных, не кардинальных, но значимых. Их заранее в городках и поселениях готовили, с главой города согласовывали, и перед наследником ставили. Пусть под присмотром воспитателя порешать их попробует. Практика – хорошая учеба. Если уж совсем глупым какое-то решение будет, наставник наследника поправит, объяснит, как правильно сделать требуется. Поэтому и госпиталь в городке, куда сейчас дедушка, Алексей и Медведь добрались, должен был наследник посетить. Так-то там все более-менее нормально было. Но пусть посмотрит. Все можно сделать лучше, чем это сейчас. Тут вопрос только в ресурсы упирается. Наследник ими располагал. Вот и пусть учится ими управлять. Медицинская организация ведь что делает? Превращает ресурсы в медицинские услуги. Значит, первое, их надо иметь. Второе, правильно использовать. Вот и стояла задача перед наследником посмотреть, Что тут можно сделать лучше? Удар по наследнику будет для города очень болезненным. Это островитяне прекрасно представляли. Вот и спланировали они нехорошее. Так уж получилось, что время и место было выбрано, где сейчас дедушка Алексей и Медведь были.